Глава 8. Все пути ведут в крон. Вендер смотрел на список, лежавший перед ним на столе. Макс сейчас находился в одной из комнат подземного дворца Стронгхолла. Эту комнату демон любезно предоставил своему гостю в его полное распоряжение. Вендер оценил гостеприимство хозяина замка. В комнате ничего не напоминало о демонах. Обставлена комната была вполне по-человечески. В списке находилось всего 15 имен. Не все имена он знал. К тому же, некоторые из списка, как к примеру Элум и Ротер Верн, были мертвы. Но самое интересное, что в списке фигурировали имена Марики, Мирна, Стронгхола, а главное самого Вендера. "М-да", невесело протянул Мак. "Похоже, мы влипли". "Что там?" раздался нетерпеливый голос, и перед ним появился демон. "Все плохо, Стронгхолл, все плохо". «За нами этот проклятый Орден Раала охотится». «Ну и пусть охотится», — хмыкнул тот. «Подумаешь, велика важность». «Не надо их недооценивать», — наставительно заметил Вендер. «Они способны на многое». «И что?» — ухмыльнулся демон с легким презрением, разглядывая своего соратника. «Ты перепугался и решил все бросить? А сам куда теперь? В пещеры Черных Гор?» «Там тебя уж точно. Ни эльфы, ни сам гнорм не найдет. «Никого я не боюсь», — проворчал Вендер. «Если ты помнишь, я уже посетил один храм, расположенный там, и кое-что получил. Пора обратиться за помощью к тому, кому эти жалкие эльфы и в подметке не годятся». «Кому же?» — весело поинтересовался Стронгхолл. Но затем вдруг побледнел, насколько вообще возможно было демону побледнеть. «Ты о нем? произнёс он шепотом. «Именно», — кивнул Вендер, доставая жезл. «Пора связаться с нашим покровителем». «Знаешь», — замялся демон. «Я, пожалуй, пойду прогуляюсь, пока ты тут занимаешься». «Ты боишься?» — Удивленно поинтересовался Вендер. «Нет, но...» «Ты не хочешь увидеть и Ниндру? темного бога? Их никто не видел много сотен лет. Ты можешь его о многом попросить?» «Он щедро исполняет желания своих слуг». «Вот она что!» Глаза демона сверкнули алчным блеском. «Это меняет дело, я, пожалуй, останусь». Вендор улыбнулся и, закрыв глаза, выставил перед собой жезл и вызвал к своему новому хозяину. Тот откликнулся на удивление быстро. Перед демоном и человеком появилась призрачная фигура. Странкол, не отрывая глаз, смотрел на нее. «Что тебе надо, раб?» Пронесся по комнате тихий шепот. Эльфы. Начал было Вендор, но Ининдра резко прервал его. Кто такие эльфы? С ними справиться проще простого. Но вы смертные привыкли надеяться на других, а не на себя. Мне нужны слуги, которые способны сами принимать решения и не вызывать меня постоянно. Докажи, что это в твоих силах. И реши проблему с эльфами. «Но...» — растерялся Вендер. «Хорошо. Я тебе все же немного помогу». Смягчился и Ниндра. «Глава Ордена Ародирн. Эльф, с которым можно договориться. Попробуй это сделать». С этими словами темный бог растаял. «И это все?» — разочарованно поинтересовался демон, явно чувствовавший себя обманутым. «Все?» — обескураженно ответил Вендер, сам удивленный поведением бога. И что теперь? Надо отправляться в крон. В клон К этому эльфу с непроизносимым именем. Пока нас будут преследовать его подчиненные, ничего не получится. Знаешь, Вендер, пожалуй, отправляйся ты в крон один, заметил Стронгхолл. Это еще почему? Но посуди сам, что мне там делать? Ты человек. К вам, людям, эльфы еще хоть как-то благосклонны, а демонов они ненавидят. Не переживай, мы тебя превратим в кого-нибудь. Превратим? Иллюзия? Да меня любой маг увидит! Но не иллюзию, созданную с помощью заклинаний тёмного могущества. После них лишь ининдра сможет увидеть твой настоящий облик. Что ж, я согласен. Демону страшно не хотелось отправляться в опасное путешествие. Но с другой стороны, он понимал, на кону стояла его жизнь. И он уже и так влип по уши, связавшись с Вендром. Так что деваться теперь ему было некуда. «Отлично. Тогда не будем мешкать. Мне надо отдать распоряжение Тирме». Отдавай, я пока подготовлю портал. Скажи спасибо, что благодаря мне мы можем путешествовать с помощью порталов. А не то нам пришлось бы недели две путешествовать по лесам Крона. Магипут, как ты знаешь, эльфы не признают». «Примечание. Магипут». Магический транспорт, действующий в и Никее, Кавинтоне и еще нескольких государствах Улара. Между разбросанными по крупным городам станциями проложены магические каналы, по которым перемещаются дилижансы с недоступной для обычного путешествия скоростью и без каких-либо преград. И единственный недостаток подобного способа передвижения — это ограниченная вместимость дилижансов и высокая стоимость путешествия. Но Стронгхолл его уже не слушал. Демон быстро выскочил из комнаты. Вендер подозрительно посмотрел на дверь, за которой скрылся его сообщник. Он чувствовал, что демон начинает вести себя странно. И это, конечно, связано с девкой, которая у него жила. Похоже, демон влюбился в нее, опровергнув все законы природы. Но Мак не мог допустить, чтобы его судьба зависела от кого-то еще, кроме него самого. Что ж, когда появится время, надо будет заняться этим вопросом.